Глава 16. 20 ноября 1807 года. поселок Гамильтона, Калифорния. «Господин Танако говорит, что согласен с вашими предложениями, господин президент», сказал отец Игнасио, монах-бенедиктинец, которого японцы привезли с собой в качестве переводчика. «Прекрасно, тогда мы можем подписывать договоры». Заскрипели перья, и мы с господином Танакой по очереди поставили подписи. Бумаг было так много, что у меня выдалось время, чтобы вспомнить несколько прошедших дней. Что сказать? Удивили меня Рязанов и Плетнёв. Это ж надо. Практически хрясь топором. И все. Прощай, самоизоляция Японии. А уж какой договор Рязанов силой принудил подписать японцев просто любо-дорого глядеть. И это отличное предупреждение. Вот что ждет нас, если мы не будем готовы к следующей встрече с англичанами. А вообще сегодня знаменательный день. Япония стала первой страной, с которой Калифорнийская Республика официально установила дипломатические отношения и подписала первые международные договоры, которые в целом повторяли то, что подписал Рязанов, за маленьким исключением, но обо всем по порядку. Как рассказал мне японский посол господин Танака, черные корабли капитана Плетнева так сильно впечатлили и императора, и всех его приближенных, что у них сформировалось единое мнение, которое выражалось в двух словах ⁇ Никогда больше ⁇ Мои фрегаты буквально вскрыли технологическую отсталость страны восходящего солнца и показали, что с ними могут сделать представители европейских держав. Поэтому японцы хотели от нас буквально всего. Технологии, станки, оружие, при том любое, включая кремниевые ружья, пистолеты и даже сабли с палашами. Последнее меня, кстати, очень сильно удивило. Я-то думал, что катана — это прям такой чудесный холодняк. С чего-то ведь возник культ поклонения ей. Но Иван Петрович меня маленько посветил в нюансы их молодецкого налета и рассказал, какое это на самом деле паршивое оружие. Конечно, это из-за качества тамошнего железа, вернее, его отсутствия. Собственно, из-за низкого качества катан у японцев такая своеобразная фехтовальная техника. Как и Российская империя, мы получали право беспошлиной торговли на всей территории Японии, право свободного захода в любой японский порт и право открывать свои представительства в любом японском городе. Притом не только торговые или религиозные, но и сугубо светские. Центры культурного обмена, так сказать. Кроме того, мы брали в аренду территорию сразу для двух военных баз. Одна будет на Окинаве, а место для второй мы выберем, когда произведем оплату аренды. А вот тут начинается самое интересное. В качестве платы мы обязались обучить полторы тысячи японцев современным методом войны, включая использование наших винтовок, конечно. Притом обучать мы их должны будем на территории Калифорнии, и срок этого обучения — три года. Фактически мы получаем два полноценных полка — пехотный и кавалерийский, которые будет необходимо экипировать, вооружить и обучить, за счет японцев, конечно. Для нас это очень большое подспорье, но при этом и риски. Полторы тысячи хорошо обученных и подготовленных воинов запросто могут захватить всю Калифорнию. Японцы это понимали, поэтому сами предложили выход. Заложники, вернее, заложник. Один, зато какой. Наследный принца Эхита следующие три года проведет под моей опекой. Надо только определиться, кто будет его воспитателями. Представляю, какая начнется драка между Нектарием и его католическими коллегами. Шутка ли целый наследник, хоть прямо скажем отсталый, но не маленькой державы. За три года из него можно вылепить практически что угодно. Не знаю, почему окружение императора на это пошло. Сам-то он фигура не очень, вернее, совсем не самостоятельная, но нам это подходит, тем более, что в Японии император это фигура божественная. Жизнью мальчика точно не будут жертвовать ради сиюминутной выгоды. Еще одним условием договора стало то, что выполнять наши обязательства мы начнем только после того, как японцы выполнят свои, предоставят место на Окинаве, и мы построим там военную базу, но не позднее, чем через два года. Это было уже мое требование. Во-первых, нам себе бы сначала оружие произвести, а только потом японцам, а во-вторых, «Мои корабли возле Японии будут гарантией того, что наши новые союзники не начнут тут же какой-нибудь поход в Китай или Корею. Ну или если они решат пересмотреть соглашение с Российской империей, в свою пользу, конечно. Вот только где их взять, эти корабли? Имеющихся у меня сейчас категорически не хватит для этого. Разве что у испанских сепаратистов их купить, если вдруг они их захватят у роялистов». Сепаратисты, кстати, прибыли буквально пару дней назад. Привезли почти 600 мушкетов и две сотни пистолетов на переделку. Забрали три сотни мушкетов, 50 пистолетов, патроны, порох и новые ядра. По старому сеньору Марена были серьезные нарекания. Мощная штука, но дюжа капризная. Четыре пушки взорвались при выстрелах. Я его успокоил, заверив, что недочеты исправлены, и теперь все будет в лучшем виде. Кроме оружия на переделку, испанцы, вернее, теперь уже мексиканцы, опять привезли раненых, детей и женщин. Новости про то, что скоро тут будет очень жарко, сепаратистов не обрадовали, но не сказать, что очень уж шокировали. А вот про золото они очень сильно хотели со мной поговорить. Шило в мешке не утаишь, и эта новость очень скоро расползется по всему миру. Я уже пожалел, что начал золотодобычу так рано. Того и гляди, выстроится целая очередь охотников за презренным металлом. Сначала англичане, потом испанцы, неважно какие, португальцы, французы и прочее, прочее, прочее. Молодая Калифорнийская республика в кольце фронтов. Вот что может получиться. А все из-за моей торопливости. Но что сделано, то сделано. Теперь будем крутиться. Ну так вот, испанцы, едва узнав от своих товарищей о том, что тут такое творится, тут же захотели поучаствовать в добыче, отдавая мне процент, конечно. Аргументация у Марена была просто убойная. «Сеньор де Кассель вы сами не справляетесь по слухам, что вы как собака на сене». Примерно это он мне и сказал. И получил фронт. «Хотите золота? Привозите то, что будет по-настоящему ценно для меня. Например, свинец, цинк, медь, чилийскую селитру и хлопок». Вот за эти товары я готов платить золотом и даже по немного завышенным расценкам. А что-то там с вами вместе добывать? Ну уж нет. В связи со всем этим японцы со своими предложениями, но ну прям очень вовремя появились. Если все сделать быстро, то сепаратисты в следующий раз очень удивятся моим вооруженным силам. И кстати можно японцам предложить и побольше их людей обучить, второй поток, так сказать. Но все, с бумагами закончили. Через переводчика приглашаю посла на торжественный обед. «Мистер Гамильтон, помните, я у вас спрашивал о различных странностях?» Но ну, надо же, Плетнев вспомнил о нашем разговоре перед его первым путешествием в Китай». «Конечно, помню, Иван Петрович. Мне бы очень хотелось получить ответ на мои вопросы». «Давайте поступим так. Только сразу прошу меня извинить. Поговорите с отцом Нектарием, он вам расскажет. Это очень долгая история, у меня сейчас просто нет времени. Вы же видите». «Хорошо, конечно. Спасибо». Как себя показали наши корабли? Выше всяких похвал японцы были очень впечатлены. Это точно. Честно сказать, когда вы привезли целое посольство, я очень удивился. Но когда этот господин Танака начал озвучивать их предложения, то вообще потерял дар речи. Видать, вы их очень сильно не только впечатлили, но и напугали. Похоже на то. Кстати, а Николя с вами еще ничего не подписал? Нет. А должен? «Конечно, он же имеет на это полномочия и собирался подписать с вами договор о дружбе, сотрудничестве и там еще много всего, и посольство он планирует здесь открыть». «Вот как? Интересно, это у нас тут целый посольский квартал скоро будет, и сплошь посольство различных империй, российское, японское, британское у нас тоже будет, но сначала придется как следует лайме рога пообломать. Уже решили, когда я снова в Японию и Китай пойду?» С чего вы решили, что я отправлю вас? Вы мне тут нужны. Рекрутов кто будет обучать? Вы же у нас хоть и моряк, но самый главный специалист по фехтованию. А кого пошлюте? пошлёте? не с братом. Им тоже надо пощупать, что такое Тихий океан. Не боитесь их отпускать? Ничуть. Парни хорошо себя показали во время перехода из Флориды. Тут они тоже справятся. На чем пойдут? Стелла Марис и Святая Луиза нуждаются в ремонте. Сан-Хуан и Селия. Оба корабля только недавно прошли обслуживание. «Ну тогда да, вопросов нет. Кстати, Иван Петрович, зайдите к Дукасу в его контору. Мне нужно, чтобы вы осмотрели корпус Флориды, нашего Гостинского бегемота. Вдруг удастся и ее в строй поставить?» «Там хорошее дерево. Уверен, что все получится. Это было бы очень хорошо. У нас скоро каждый корабль на щиту будет». «Как думаете, скоро англичане вернутся?» «Не знаю. От семи месяцев до года, в зависимости от того, какие силы они решат задействовать. Это если мы говорим про флот». Но я не исключаю, что они и по суше попробуют нас достать. Каким образом? Сейчас они условно контролируют Манитобу. То есть, грубо говоря, половина пути из Йорка до побережья Тихого океана у них относительно изучена и безопасна. Возможно, что где-нибудь в апреле следующего года они попробуют организовать сухопутную экспедицию. Раньше вряд ли. Это все таки англичане, а не русские, которым только дай по снегам попутешествовать. Чем планируете вооружать японцев? «Ре...» Блин, чуть не сказал ремингтонами. «Винтовками и револьверами Луки и Костаса. Мы их выпускаем уже в достаточно больших количествах. Да, хорошие игрушки у наших греков получились. Этого не отнять. Удобней ваши винтовки». «Ну и про нее не нужно забывать. Переделочные винтовки нам тоже понадобятся. И хорошо, что вы привезли свинец и медь. Теперь хоть нормальные пули будем изготавливать. «Да». Поигрались мы с различными вариантами и поняли, что свинцовая пуля в медной оболочке является лучшим решением. Стальная сильно колечит ствол, а свинцовая его загрязняет. Так что Лукас с Костасом разработали и построили целую линию для производства нормальных пуль. Оболочечная будет использоваться в винтовочном патроне, а экспансивная — очередная инициативная разработка Костаса в пистолетном. Он таким нетривиальным образом решил задачу по увеличению останавливающего действия наших пистолетных патронов. Теперь его пистолеты медведя на задницу посадят. Наверное, никто в здравом уме подобные испытания проводить не будет, но вот в лошадиной туше он оставляет хорошие такие дырки. 28 ноября 1807 года. Посёлок Гамильтона, Калифорния. «Сеньор Нарьего, вы блестяще справились с реорганизацией добычи перита. Как и договаривались, вот ваша премия». Чек на круглую сумму благополучно перекочевал в руки горного инженера, которому Артега поручил разобраться с проблемой перита. Тот с ней справился. Теперь там правильно организованный карьер. Пока мы добываем перит открытым способом, но при необходимости и шахту там построим. Спасибо, господин президент. Что дальше? «Дальше, сеньор Нарьего, я хочу отправить вас в форт Восточный, чтобы привели в порядок добычу золота там. Ишь ты, как глаза-то забегали». Еще бы, магическое для этих мест слово произнесено. «А почему именно там? Тут наверняка есть масса других месторождений, да и прииск в коломе перспективней. Потому что на прииске возле Верного обнаружили еще и платину, а она мне очень нужна. Это неудивительно. Золото и платин-платинат часто встречаются вместе». «Это хорошо. Но мне нужна гарантированная добыча платины». «Тогда понятно. А для чего она вам нужна? Позвольте спросить». «Как ни странно, для того же, для чего вы организовали добычу перита? Для производства серной кислоты?» «Это как, господин президент?» «А вот так. Лука экспериментировал с различными газами. В основном, конечно, с угольным светильным газом и сернистым ангидридом. Не знаю как» он уже значительно лучше меня разбирается в химии. Но Лука дошел до теоретического обоснования более продвинутого получения серной кислоты. Правда, у него ничего не получилось, но тут уже я подключился и вспомнил, что для подобных штук нужен катализатор, например, платин-платинат. А тут и новый золотой курьер вместе с очередной партией золота привез пару самородков платины. Пазл у меня в голове сложился, и мы с Лукой попробовали его новый способ — Результат получился намного лучше. Выход серной кислоты из аналогичного количества перита вырос чуть ли не втрое, да и скорость получения тоже радовала. Это вам лучше обсудить с мистером Тамтакасом. Он вам все объяснит. Хорошо, господин президент. Разговор с Нарьегой у меня состоялся под вечер. Если бы не очередное изобретение Луки, газовый светильник, в кабинете давно было бы темно. Этого парня давно пора снимать с оружейного завода и отдавать ему всю химию. Он у меня самый сильный химик и, пожалуй, что гений. Успешный во многих областях знаний. Михаил Ломоносов, греко-калифорнийского разлива. Если мы когда-нибудь дорастем до Академии наук, он у нас точно академиком станет. Да, его давно пора перепрофилировать, но грядущая война с англичанами это сделать не дает. Производство оружия и боеприпасов намного важнее. Впрочем, у нас тут все так или иначе связано с оружием. Завтра у нас с Лукой назначено испытание нового пороха. Из Китая Плетнёв привез его достаточно много, и так как на выходе хлопок — это практически стопроцентная целлюлоза, то вполне логично использовать его для производства бездымного пороха. Труды и время затраты должны быть намного меньше, чем сейчас. Мы же сначала изготавливаем целлюлозу из древесины, а только потом ее нитрируем. Но это будет завтра. Инспекцию банка я провёл. Всего в банке сейчас 9 тонн золота. Из них мне принадлежат 7, а ещё 2 — это вклады различных граждан республики, старателей, коммерсантов и других. Вполне неплохо, учитывая крайнюю ограниченность наших людских ресурсов. Теперь надо закончить одно дело, вернее, два, но они связаны, и отправляться домой. Крошка Хуан там наверняка уже заждался родителей. Мария Мануэла наконец-то получила первый в мире антибиотик. Мы его без затей назвали пенициллином и закончила серию испытаний на лабораторных животных, а именно на мышах и кроликах. Для меня это очень важно, так как завтра метрами на бар будет меня резать, доставать стальную пластину, которая до сих пор у меня в руке. Кстати, в этой сфере платин-платинат тоже практически незаменима. Подобные мои пластине импланты лучше делать именно из нее. Она же практически не окисляется и, значит, не отравляет организм. «Давай, показывай, что тут у тебя», — сказал я жене после продолжительного и очень многообещающего поцелуя. «Вот, смотри», — сказала она и подала мне кипу листов, исписанных ее аккуратным почерком. Я сделал газовую лампу поярче и приступил к чтению. «Так хорошо. А что у нас с контрольной группой? Вообще замечательно. В принципе, мне все понятно». «Поздравляю, госпожа первая леди республики! Вы вписали своё имя, золотыми буквами в вскрижали медицинской истории. Это эпохальное открытие. Ничего важнее в медицине ещё не придумали». Немного шутливый и вместе с тем пафосный тон. «Но это не преувеличение. У нас есть антибиотики». «Спасибо, господин президент, но это только испытания на животных». Мария Мануэлла сбилась с пафосного тона и перешла к нормальной речи. «Дорогой». Ты же сам говорил, что это только первая фаза испытаний. Прежде чем применять это лекарство, необходимо провести опыты на добровольцах. Да, я от своих слов не отказываюсь. Но я уверен, что результаты будут блестящими. А испытания на людях мы начнем завтра. С радостью побуду твоим подопытным кроликом. Ты думаешь, что Меторминабар допустит бактериальное обсеменение во время завтрашней операции? На самом деле, форменное чудо, что этого не произошло в первый раз, учитывая экспериментальность его метода. Так что да, будешь колоть мне пенициллин, умирать от заражения крови, когда у нас есть это лекарство, я не собираюсь. Хорошо, как скажешь. Пойдем посмотрим, что там у него. И домой. Я ужасно скучаю по сыну. И ревнуешь его к кормилице? Нет, конечно. Не обманывай. Если только немного. Я намного больше ревную тебя к ней. Разве я давал повод? Нет, но ты иногда так смотришь на ее выдающееся достоинство. Клянусь, это не специально. Да знаю, я знаю. За этой шуточной пикировкой мы пришли к мэтру Аминобару. У него все было готово к завтрашней операции. Гальванические элементы в лампах поменяли. Инструмент на месте, схему операции, а я настоял, чтобы метр все продумывал заранее и записывал в виде схемы, он тоже знал наизусть. В общем, все готово.